Эпилог. Несколькими часами позже. Оливия, подружка невесты. Наконец-то ветер затих. Приехала ирландская полиция. Нас всех собрали в шатре, потому что хотели приглядывать одновременно за всеми. Полицейские объяснили, что произошло, кого они нашли. Мы знаем, что кого-то арестовали, но кого – неизвестно. Удивительно, какими тихими могут быть 150 человек. Люди сидят за столиками и разговаривают шепотом. Из-за холода и шока некоторые кутаются в термоодеяло, которые издают больше шума, чем голоса. Постоянно шуршат, когда кто-то двигается. Я не перемолвилась ни словом, ни с одним человеком с того самого момента, когда мы с ним стояли у обрыва. Такое чувство, что меня лишили возможности говорить. Несколько месяцев я думала лишь о нем, а теперь мне сообщили, что он мёртв. Особой радости от этого я не испытываю, по крайней мере, мне так не кажется. В основном я все еще в ступоре. Его убила не я, но я могла. Я помню, что ощущала в прошлый раз когда смотрела, как они с Джулс разрезают торт. И этот нож... Меня осенила мысль. Всего пару секунд. Но она зародилась во мне. Я ее чувствовала. Она была настолько сильная, что часть меня до сих пор думает, не убила ли я его. А потом просто вычеркнула это из памяти. Я не могу ни на кого смотреть, чтобы никто не увидел отблески этих мыслей на моем лице. Я вздрагиваю от неожиданности, когда кто-то опускает руку на мое обнаженное плечо. Поднимаю глаза. Это джос Поверх ее свадебного платья наброшено термоодеяло. На ней оно смотрится как часть наряда, как плащ королевы-воительницы. Ее рот сжат в такую тонкую линию, так, что губы почти исчезли. Глаза блестят. Ее рука крепко сжимает мое плечо. «Я знаю», — шепчет она, — «о нем и тебе». «О, Боже!» Так значит, после всех моих раздумий по поводу того, сказать ей или нет, она в итоге каким-то образом поняла все сама, и она меня ненавидит, должна ненавидеть. Я это вижу и знаю, что когда Джулс принимает решение, его никак не изменить, и не важно, что я теперь скажу. Но потом ее лицо меняется, в нем появляется нечто, и я вижу на нем новое выражение. Если бы я знала. Я скорее читаю ее слова по губам, чем слышу их. Если бы я... Она осякается и сглатывает, затем надолго закрывает глаза, а когда открывает снова. Я вижу, что в них стоят слёзы. Джолс тянется ко мне, я встаю, и мы обнимаемся. Я напрягаюсь, когда чувствую дрожь ее тела. Я понимаю, что она плачет, громко и завыванием. Не могу вспомнить, когда последний раз видела, как Джолс плачет. Как и не могу вспомнить, когда мы последний раз вот так обнимались. Возможно, никогда. Между нами всегда была какая-то дистанция, но на какое-то мгновение она исчезла. И вот посреди всего происходящего, посреди боли и потрясений этой ночи, остаемся только мы вдвоем, моя сестра и я.